Лето 2017 года. Город Стамбул. Сем Тарак не собирался сбривать свои садамовские усы, но в парикмахерскую в Фенере зашел. В этом полузаброшенном греческом квартале Стамбула, когда-то процветавшем и богатым, теперь царило запустение. Но люди все же жили и вели даже небольшой бизнес, как, например, Эмре Дамла, парикмахер, державший цирюльню на паях со старым греком. Эмре одно время уходил работать в салон красоты, расположенный на набережной Босфора, но недавно вернулся обратно в цирюльню, стиснутую старыми домами в начале Фенера. Уходить ему пришлось по вине Гуринова, которого он знал под псевдонимами Марек Брожек и Кабир Салим. Провал Гуринова, организованный российским же центром в качестве прикрытия для другого разведчика, повлек за собой череду перестановок в стамбульской агентурной сети. Но сейчас все улеглось, и МРС снова воцарился в привычной обстановке. Также хлопал по окрашенной синей краской стене картонный портрет Ататюрка, из магнитофона доносился голос пиаф. Тарек работал в схожей цирюльне в Багдаде под началом Горюнова, известного ему под именем Кабир. Там его Горюнов и завербовал. Их знаменательный разговор состоялся в задней комнате цирюльни под аккомпанемент ветра и шуршания песка, принесенного в Багдад из пустыни. Теперь Иэмре, дождавшись, когда уйдет последний клиент, пригласил Тарека в подсобную комнату, отодвинув шторку перед коренастым арабом, внешне похожим на Саддама Хусейна. Что за спешка, Хабиби? Тарек вальяжно расположился в плетеном кресле около металлического шкафчика, какие ставят в спортивных раздевалках. Одет он был в серебристый и дорогой костюм, черную рубашку и темно-серый галстук. Явно за последнее время его ставки выросли и в ИГИЛ, и в МИД, куда его делегировал Кабир Салим. Турки хотели контролировать игиловцев и использовать их в своих целях против ненавистных им курдов, а русские через Тарека были в курсе их сношений. Но приоритетом для России все же оставались ИГИЛ и выявление боевиков с территории бывшего союза. Тарак сам себе напоминал сторожевого пса на Ближнем Востоке Если я скажу вам, что действую по просьбе уважаемого вами Кабира Салима, вы избавите обороты? МР пригласил тонкие усики Аляпуаро. Довольный, что может осадить спесивого араба. Если бы он сейчас появился здесь, вылез бы вот из этого шкафчика. Мечтательно постучал костяшками пальцев по металлической двери Тарек. Может, я бы и поутих. Но ты, Хабиби, неуважаемый уважаемый мной, Кабир Саид. Так что захлопнись и давай по делу. Недовольный Мрэй взял себя в руки и сообщил. — Вам передано поручение. Центр особо оттенил что Кабир лично вас просит выполнить это задание как можно оперативнее и подойти к нему деликатно и творчески. Это цитата, — пояснил Эмре со скепсисом. Он достал из кармана сложенный в четверо листок. Вот тут все, что необходимо для этого задания. Запоминайте и верните мне. Тарек окинул Свизнова таким уничижительным взглядом, что тот пожалел о последней фразе. Я всем прочел записку, написанную по-арабски почерком Тахрири. Не было сомнений, что писал Кабир. Только он мог использовать появившуюся в ненавистном для Тарека Иране каллиграфию, чтобы поддразнить араба, воевавшего в Ирано-Иракской войне и даже побывавшего в плену у персов. «Передай Кабиру, что я оценил Тахрили, и жду с ним встречи. С меня аналогичный ответ. Дословно, передай», — строго настаивал Тарек. Эмре показалось, что запомнить записку араб не смог бы. Он взглянул-то на нее мельком. Но Тарек уже протянул записку обратно, утратив к ней интерес. «Да, и фотография», — вспомнил связной и передал ее Тореку. «Это скан с газеты. Качество оставляет желать лучшего». Фотографию Тарек разглядывал чуть дольше, прикидывая, где и как искать Маркоса Макгрегора из белых касок. Но «Найти я его смогу», — подумал он, не сомневаясь в своих способностях и опыте контрразведчика. Но Кабир явно намекает, что надо постараться перевербовать шотландца. Эта задачка посложнее, однако и она выполнима. Он уже предвкушал начало охоты.